Глава 18. Лейра. Я упала в ничто. Мир заново развернулся вокруг меня. На мгновение я перестала чувствовать страх и боль. Это был сон, бред, как в лихорадке, или я умерла? Я стояла между четырьмя высокими фигурами, чьих очертаний было не разглядеть. Я попыталась присмотреться, но зрение не было помощником в этом деле. Закрыв глаза и попытавшись ощутить их, я увидела больше. Существо прямо передо мной было холодным, но при этом светлым и сияющим. Я вдруг испугалась его безжалостности, но тут же поняла, что оно благосклонно ко мне и защищает от того, что таилось у него за спиной. Фигура справа от меня оказалась состоящей из множества мелких. Они показались мне дружелюбными и любопытными, хотя и несколько непредсказуемыми. Существо позади меня выглядело древним, мудрым, но застывшим на месте, почти не заинтересованным ни в чем, словно оно всё уже видело. И наконец, еще одно существо стояло слева. Я чувствовала, что меня тянет к нему, и знала, что это связано с притяжением противоположностей. Глубокая связь протянулась между нами, как эластичная лента, которую невозможно разорвать. Мы были друзьями с самого детства и останемся именно всегда, даже за пределами этой жизни. По моему лицу потекли слезы, когда я поняла, где нахожусь. И что это за существа? Горы открыли мне свои сердца и послали ко мне свои души. С севера гора света Иста, с востока холмистая Вара, на юге отец гор Эсрес, и наконец, Валариан на западе. Затем я ощутила присутствие других существ. И тут же поняла, кто явился мне. Северный мюр откинул волосы с моего лица, сильный, готовый к бою, холодный. Порывы тоннеля были теплыми, жизнерадостными и проворными, а ласы напротив дикой, бурной и опасный. Лёла с запада веяла робко и нерешительно, иногда она почти исчезала, будто становясь незаметной. На только ее шепот я сейчас понимала. Ты нас призвала, волшебница. Наконец-то ты нас призвала. Я испытала такое облегчение от того, что все они пришли, и мне показалось, будто я сейчас уподобьсь сил. Как будто я всю жизнь тщетно искала их. Они оставили меня одну в беде, как родители брошенного ребенка. А теперь они пришли ко мне, и это пробудило во мне невыразимую грусть. Никогда в жизни я не чувствовала себя более подавленной. Это чувство было таким глубоким, словно мое сердце превратилось в бездонную пропасть. Почему они пришли сейчас? Сейчас, когда все потеряно. Вы были нужны мне, прошептала я. Почему вас тогда не было рядом? Мы всегда были рядом. Прошелестела Люлана, осушив слезы на моем лице. И мы рядом сейчас. Тебе нужно просто позвать нас. Но я же звала, я так часто молила вас. Голос не слушался меня. Меня окатила волна покоя и силы. Валариан послал ее, окружил меня ею. Теплые и мягкие ветры люланы обдували его, неся с собой искрящееся сияние. До меня снова донесся ее шепот. Он всегда был здесь, но его нельзя просить, волшебница. Ты повелеваешь им. Ты его госпожа. Госпожа всех четырех гор. Они ждали твоих приказов, а не твоей мольбы этого я вообще не понимала, почему они игнорировали мои мольбы, но приняли всерьёз приказ. В этом не было никакого смысла. И почему я оказалась их госпожой? Наверное, меня поглотило безумие. Возможно, я умерла, и все мои мысли бунтовали против этого, порождая нелепые фантазии, потому что я не желала этого признавать. Внезапно мне явилась еще одна сила. Накрыла меня словно чёрное, как ночь ничто, и лишь затем медленно проявилась. Сначала только намек, потом очертания и контуры, которые становились все чётче и яснее. Наконец, она предстала передо мной как человек из плоти и крови. Ветра играли ее светлыми волосами, А моё сердце проворачивало с разумом такие шутки, будто я выпила слишком много вина или накурилась небесной травы, так что больше не могла доверять своим глазам, ушам и мыслям. Потому что женщина, стоявшая передо мной, выглядела в точности как я. Так, как выглядела моя мать, когда была молодой? и видание еще не отняло у нее способность сиять, которую когда-то подарила ей Ляскай. Женщина была красивой, здоровой, полной сил. Ее зеленые глаза светились, волосы были пшеничного цвета, а полные губы сложились в уверенную полуулыбку. Женщина, оценивающе посмотрела на меня, и я поняла, что это не мама. Мама никогда не стала бы так на меня смотреть, словно пытаясь понять, достаточно ли я хороша. Мама никогда не сомневалась в этом, даже если была мной недовольна. Ты часто делала что? спросила она меня и так сильно при этом встряхнула, что я позабыла все слова. Она требовала от меня ответа, а мне едва удавалось дышать. Она без малейших усилий прижала меня к стене, так что я почувствовала себя совершенно жалкой. Она кивнула, словно поняла, что я ничего ей не отвечу. Да, так я и думала. Ты еще не понимаешь, кто ты. Зато я знаю, кто ты, произнесла я. До этого я видела ее лишь в обличии древней старухи или в виде очертаний на золотых пластинках и на стенных рисунках, но сам свет, исходивший от нее, свидетельствовал о том, что ее сила может затмить ветра и горы. Ты заставила Ляскай встать на колени, ты создала Лсянадера и проклятье. Она была волшебницей, которая определила нашу судьбу, моей прародительницей. Она улыбнулась, глядя на меня сверху вниз. Я создала не только царство теней, существованием которого ты меня с такой страстью попрекаешь. Неудивительно, что она заметила мое отвращение. Наверное, у меня на лице было написано, как я отношусь к тому, что она сначала силой заставила Риана Цыру войти на трон царства демонов, а затем вынудила меня поступить подобным образом с Алариком. От мысли о нем в моем сердце разливалась ядовитая кислота. Я понимала, почему он нас ненавидит. Однако он обратил свою месть на невинных жертв, и этого я ему никогда не прощу. Взгляд волшебницы пронизывал меня насквозь. Твоя до смешного маленькая нымия не существовала бы, если бы не я, произнесла она. Я не успела спросить, что она имеет в виду. Она решила продемонстрировать мне свою силу. И внезапно я обнаружила, что больше не могу ни говорить, ни думать. Она решала, что будет происходить в моей голове. Она создавала образы, смутные, слегка размытые, чёткие лишь в каких-то деталях. И я стояла на самой высокой горе, которую когда-либо видела, и слышала, как свистят чужие ветра. Затем я подняла руки, превращая эту гору в свою родину в убежище, в котором никто и никогда не найдет меня, если я не захочу. Моя воля поднялась в Васильковое синее небо, становясь бескрайней и вечной, как оно само. Следом я отправила свою магию. Она была черной с серебристыми искрами, как звездная ночь, и пахла снегом самых высоких горных пиков. Моя воля придала форму заклятию. Заклятие превратилось в молнию. Молния пронизала гору. Гора раскололась на четыре части, и четыре части образовали долину. Долину я назвала Ними, что означало ничья земля на языке, который я хотела подарить ее будущим жителям. Я охнула, когда волшебница отпустила меня. Не веря в происходящее, я посмотрела на неё и погрузилась в её глаза, так похожие на мои. Я знала, что она могущественна, что она сражалась с Ляской и победила её, но то, что она по своему капризу расколола гору и создала долину, мою родину ныне, пробуждало во мне благоговейный трепет, которого я раньше никогда не испытывала. Есть ли у этой магии пределы? Ты меня разочаровываешь. Её слова прозвучали так, будто на этом разговор окончен, потому что больше сказать нечего. Она для этого сюда пришла, чтобы опозорить меня прежде, чем я отправлюсь к матери Ведь у меня не было никаких сомнений, что я умираю. Что ещё мне терять? Я тебе ничего не должна. Она прищурилась. Что ты сказала? Я повысила голос. Я тебе ничего не должна. Я для тебя как мать, прошептала она, в большей степени, чем лаская. Это я создала землю, где твой народ нашел себе место. Это я смешала свою кровь с кровью этого народа, чтобы магия сохранялась и дальше. обо мне заботилась мама. Возразила я, а не ты. Мама защищала меня от магии, а не ты. Мама. Мой голос сорвался, но я не стыдилась этого. Мама любила меня. И все же ты носишь моё наследство в своей крови. Это было не мое решение. Наследство моей прародительницы, магия, приносила в основном страдания. То, что я твоя наследница, Ничего для меня не значит. То, что она небрежно улыбнулась, смутило меня. Я сделала для тебя намного больше, чем ты думаешь, сказала она. Почему, если я так тебя разочаровала? Её улыбка стала ещё более искренней. У тебя много слабостей. Если подумать, в этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Ведь тебе пришлось расти как дочери простого человека, без какой-либо магии. У тебя есть только мать, а она позорное пятно в ряду моих наследниц. И я сжала кулаки. Как она смеет так говорить? Ты совсем ничего о ней не знаешь. Понятия не имеешь, против чего ей приходилось бороться. Но волшебница лишь невозмутимо подняла брови. Против болезни и упадка Это цена, которую платят те, кто недостаточно смел, чтобы дать проявиться магии. Боль застала меня врасплох, хотя я уже догадалась, какую природу имеет ее овидание. Для этого нужна смелость. Я уже сказала, что у тебя много слабостей, но смелость Ее у тебя хватает. Первая смелая женщина с могущественной магией в сердце после целой цепочки трусих. Я пожертвовала многим, чтобы ты смогла исполнить судьбу, для которой была рождена. Чего ты от меня хочешь? Если тебя интересует, как я это вижу, ты разрушила мою жизнь. У тебя, с тихой усмешкой произнесла она. Нет жизни. Ты выживаешь. Это ложь. Я жила. У меня были друзья, маленькая семья. Я я любила. Я любила всей душой без оглядки. И потеряла Ларика. Нет, хуже. Я уничтожила его из-за тебя. Ты погибла бы, возразила она. Что-то в ее взгляде заставило поверить. Когда-то я владела сокровищем, которое подарило мне тысячи возможных жизней. В одной из них я увидела тебя. В ней ты хочешь предстать перед повелителем демонов, перед Рианом Цырой, чтобы просить его освободить Десмонда из Эзиафона. Однако ты не находишь пути, остаешься в царстве тени и превращаешься в Хватит, прошептала я. Мне самой было ясно, что это означает. Я стала бедемом, но я решила пойти на риск ради тебя и подарить тебе то, что стоило мне жизни, всех моих жизней. И что же это? Я едва понимала, о чём она говорит. Во всём этом не было никакого смысла. Я не погибла, я добралась до Риана Церы, и Дэсман был свободен твоя смелость утонула в болоте произнесла волшебница, и меня пробрали одновременно холод и жар. Дыхание перехватило, и внезапно мне снова показалось, будто я тону в трясине, там, где утонул ларик. Огненный принц погиб в этом болоте, а с ним и твоя смелость. Я рассекла время и попыталась спасти его, но у меня ничего не вышло казалось, провидение хочет, чтобы он непременно утонул, потому что всякий раз, когда я пыталась рассечь время и начать сначала, происходило одно и то же. Он погибал, и ты терпела поражение. Она улыбнулась, вспоминая, словно это ее развлекало. А мне была отвратительна сама мысль о том, что она могла снова и снова наблюдать, как тонула Ларик. В какой-то момент я решила совершить последнюю попытку. Я дала огненному принцу-рассекателю времени, чтобы он мог сам менять свою судьбу. От этой мысли меня замутила. Аларик получил рассекатель времени от неё. И посмотри-ка, все изменилось. Иногда даже обладая всей властью мира, ты не можешь повлиять на решение одного человека. Он должен сделать все сам. Вот только она ошибалась. Ничего не изменилось. А Лёрик всё-таки утонул. Это я воспользовалась рассекателем времени, чтобы спасти его. И получается, что он таким образом спас меня? Как тебе удавалось рассекать время? спросила я, потому что помнила, как сильно эта магия действовала на меня. Она едва не поглотила меня, хотя я взяла лишь несколько часов. Волшебница снисходительно рассмеялась. И я зачаровала само время. Я шлифовала его фрагменты. Думаешь, мое же творение обратится против меня? Рассекатель времени позволял мне не только менять ход событий. Он давал власти над моим собственным временем. Понимаешь, что я имею в виду? Не совсем, но я делала свои выводы. В конце концов она была очень древней, намного старше Риана Цыры, который провел в царстве демов 1000 лет, и даже старше Нэмии. Он сделал тебя бессмертной? Я с его помощью сделала себя бессмертной, поправила она меня. Разницу в формулировке не стоило недооценивать. А ради тебя и твоего выживания я пожертвовала этой магией Лэйра. Потому что за очень большой промежуток времени ты первая из моих наследниц, кто не отвергает магию. Хотела ли она впечатлить меня этой самоотверженной жертвой? Она и так прожила достаточно долго. А моя мама, наоборот, умерла слишком рано. И это по-прежнему казалось мне невероятным. Хотя я видела ее смерть, хотя я чувствовала, как ее душа отправилась на ветер, хотя я держала в руках ее тело. Мое сознание все равно убеждало, что все это не по-настоящему. И я не просила тебя об этом. У меня своя жизнь. Моя прародительница улыбнулась с преувеличенным сочувствием. Твоя жизнь заключается в том, чтобы прятаться и убеждать всех, что ты на наимика. Это позор. Если ты мне не веришь, Спроси свои драгоценные горы. Спроси ветра. Они не признавали тебя как мою наследницу, потому что ждали волшебницу, госпожу, а не жалкую анемийскую девчонку, которая скрывает свою магию и молит о защите. И ты называешь это жизнью И я пыталась не принимать слова близко к сердцу, но ей всё же удалось меня задеть. Более того, Её слова причинили мне немыслимую боль. Да, хрипло ответила я, хотя понимала, что она права. Это моя жизнь, оставь её мне. Люлана резко замолчала, словно мои слова её напугали, так что я услышала, как ветры ласс со свистом овевают горы. Лейра, я отдала всё своё время, чтобы открыть тебе путь. Моя жизнь кончилась. И уже давно в горле застрял ком. Она была мертва, но как она тогда могла явиться мне? Время, произнесла она, хотя я не задавала вопроса вслух, глубоко укореняет нас в этом мире. Тому, кто прожил много, приходится долго искать путь к нашей всеобщей матери. Несмотря на её жёсткость, я внезапно ощутила сострадание к ней. Не похоже, что она остаётся в этом промежуточном состоянии добровольно. Ты здесь одна? Здесь каждый один. Уклонилась она от моего вопроса. я хочу знать, есть ли в этом промежуточном пространстве и другие? Ты видела мою мать? Она Твоя мать отправилась предначертанным ей путём. И, наверное, она даже ни разу не оглянулась. И я надеялась, что так и есть, и что теперь мама обрела свободу, и ей не приходится сводить счёты с прошлым. Хорошо. Чего ты ещё от меня хочешь, волшебница? Только чтобы ты исполнила свою судьбу. А какова она, моя судьба? Телу казалось, что оно становится здоровым и сильным, но я чувствовала, что это иллюзия. Может быть, сон. На самом деле я безумно устала. Ты последняя, кто может исправить ошибку, которую я совершила. То, что волшебница заговорила об ошибках, собственных ошибках, потрясло меня. До этого момента мне казалось, что она на них не способна. Однако сейчас всё предстало мне в другом свете. Я была нужна ей. Я ещё не понимала для чего, и мне совершенно не хотелось, чтобы меня использовали. Я поистине достаточно настрадалась в созданном ею царстве демов. Чего ещё ты хочешь от меня? Альсиана Дера должна быть уничтожена, твёрдо произнесла она. Народ имя никогда не сможет жить в мире, пока повелитель демов и его монстры ищут мести. Это не моя вина. Я короновала нового повелителя, это так, но только потому, что это была единственная возможность восстановить границы и спасти наимя. Я говорю не о вине, а о возможности, и в твоих руках последний шанс. Прекрати себя обманывать. Ты хочешь исполнить свою судьбу, иначе ты никогда не поднялась бы на эту гору. Или зачем ты вообще направляешься в замок своего отца, если не за этим? Мне нужно кое-что другое. Слова выходили бесцветными, и я ощутила, как в моем сердце скапливается магия. Безумная, бескрайняя и могущественная магия, растущая из отчаяния и пропитанная горьким знанием, что меня предал человек, которого я любила. Я никогда не считала себя мстительной, но сейчас желание мести было огромным, непреодолимым. Я иду в замок, чтобы посмотреть в лицо повелителю демов и причинить ему столько боли, чтобы он сам начал молить о смерти. Волшебница подняла руку и положила ее мне на плечо. Я не ощутила ни тепла, ни мягкости, ни кожи. Меня коснулась чистая магия, глубокая и бесконечная, обжигающе холодная, непроглядно черная, пронизанная морем звезд. вечная и мимолетная. Теперь она была и во мне. Она разбегалась по моим венам, гудела в моих костях и вытесняла мою собственную магию которая внезапно показалась бесцветной и бледной Ты еще не знаешь, кто ты, Лейра, и какой силой обладаешь. Так скажи же мне. Слова были моими и одновременно чужими. Они выходили из моего рта, но не из моего сердца. Казалось, будто магия заставляет меня играть роль, для которой я была слишком маленькой и незначительной. Но ведь такая я и есть, верно? маленькая и незначительная. Однако магия свидетельствовала, что это не так. И на мгновение я потеряла способность мыслить. Ты, моя наследница, произнесла волшебница. В её голосе прозвучали нотки тепла. Может быть, это была гордость? Вся сила, которой я обладаю, теперь принадлежит тебе. Всё, что я создавала, ты можешь разрушить. Ты можешь освободить ветра, которые я связала с этой страной. Ты последняя в моём роду, и именно тебе предстоит принять важнейшее решение. Важнейшее решение? Это прозвучало так, будто мир мог погибнуть, если я свершу ошибку. Я не хотела принимать таких решений. Но подавляющая аура волшебницы не оставляла места для возражений. Я попыталась заговорить, но с моих губ не сорвалось ни слова, словно род был забит камнями. Ты уничтожишь Альсианадера, или она уничтожит тебя, а затем у всех остальных. Всех, выдавила я. Мне было непонятно, что она имеет в виду: деревню, всю Нэми? Всё. Ты представить себе не можешь, Лэйра, насколько огромен мир. И он в твоих руках. У меня закружилась голова. Это была какая-то бессмыслица. Это совершенно невозможно, что здесь происходит. Здесь, между мирами, в пространстве, которое пересекают люди, отправленные нашей матерью в путь, и люди, которые возвращаются к ней, между прошлым, настоящим и будущим, произнесла волшебница. Моя магия на какое-то время обретает свободу. Она позволяет мне видеть, что произошло и что произойдет. Я видела твою судьбу, Лейра, видела, что произойдет, если Альсиана Дэрра не будет уничтожена. Ты достанешься ей. Понятнее совершенно не стало. Мой непонимающий взгляд вызвал у волшебницы нетерпение, и она снисходительно фыркнула. Ты превратишься в демона, глупая девчонка, а если это случится, всё потеряно. Внезапно на меня обрушилась последовательность образов, словно мощная волна холодной воды, накрывающая меня с головой. Это была магия волшебницы, но она не манипулировала мной просто показывала то, что видела сама. Перед внутренним взором лежала Немея, погибшая Немея. Долина, покрытая пеплом и голыми костями, там, где когда-то расстилались кормившие нас поля. Пустые, полуобрушившиеся шахты, померкшая гора света на севере и выгоревший замок в источенных ветром руинах которого сновали отвратительные существа. Мелкие, как крысы, словно они теперь были новыми королями. Я видела демов между вулканами Кепаха, видела, как они разрывают на части тела храбрых воинов. Видела, как гордые эшерианцы бегут из своих жилищ в леса, где их поджидает ужас. Видела, как заснеженные равнины Атрели покрываются кровью, а разноцветные рынки Амисы остаются безлюдными. Я видела демонов на светящихся красным башнях Рубинового дворца в Рубии, в столице Лиаскай. Они взбирались наверх, в огромных количествах пробивались в тронный зал, убивали стражников. Весь мой мир в панике молил о помощи. "Это", сдавленно прошептала я. "И есть наше будущее. Это твоя ответственность". Это сделает Аларик?» он способен зайти настолько далеко Волшебница невозмутимо выдержала мой взгляд моя ответственность в том и состоит чтобы не дать этому зайти настолько далеко то что ты видела случится если альсиана дера не падёт и если последняя в моём роду станет жертвой проклятья это никогда не зашло бы так далеко если бы ты тогда не стала создавать эту страну теней и это проклятье хотела выкрикнуть я, но голос снова отказал мне. Лера, тебе хоть раз помогали сожаления о прошлых ошибках? Можешь осуждать меня, мне совершенно всё равно. А может быть, ты увидишь, что в моём решении было и хорошее, и плохое, как и в решении Иаскайна селить людьми своё воплощение. Имеет значение лишь будущее, и оно предопределено. Царство теней должно упасть. Повелитель Демов должен умереть, чтобы его царство можно было победить. Иначе, она произнесла это совершенно безразличным тоном. Иначе пойдёт мир. Её магия, тёмная и в то же время полная звёздного света, сковала моё сердце словно железные кандалы, так что оно даже не протестовало. Я была за это благодарна. От чувств в моём положении не было никакого толку. Они делали меня слабой и уязвимой к манипуляциям. Но в моём сознании мысли по-прежнему хаотично метались, наталкиваясь друг на друга. В этом не было смысла. Если повелитель пойдёт границы Альсена Дере падут тоже, и все дымы освободятся. Только поэтому мне и пришлось взять на себя ужасную вину и короновать нового повелителя. Хотя Аларик уже открыл границы. Он призвал своих монстров, и они последовали на его зов. Волшебница наклонилась ко мне и произнесла прямо на ухо: "Ты знаешь, что должна сделать. Повелитель должен погибнуть". Повелитель. Я почувствовала себя так странно. В моей голове было так темно и одновременно повсюду разливался светло-серебристый свет. Повелитель. Она говорит про про Аларика?» Но был ли это тот Аларик, которого я знала? Я не могла этого понять. Он он призвал Дымов». Я просто прошептала это, но мои слова прозвучали повсюду, в вечности. Он убил мою мать. Но Ларик ведь этого не делал. Иди, Лейра, произнесла волшебница, и её магия наполнила моё сердце, холодное и вечное, как звёздная ночь. Иди, принеси повелителю его судьбу. Он ждёт тебя уже целую вечность.